Внутреннее устройство глаза. Как следует из того, что мы уже рассмотрели об устройстве глаза, непосредственно позади зрачка находится хрусталик. Свое название он получил за кристальную прозрачность. По-английски полное название хрусталика crystalline lens. Диаметр хрусталика около 1/3 дюйма. По периметру Он окружен поддерживающей связкой, которая прикрепляет его к сосудистой оболочке непосредственно позади радужной оболочки. Эта часть радужки называется цилиарным, ресничатым телом и имеет цилиарную мышцу. Хрусталик и поддерживающая связка делят глаз на два отдела, из которых первый по объему составляет лишь одну пятую часть второго, меньший передняя камера она содержит жидкость по составу похожую на спинномозговую и циркулирующую таким же образом как та сначала жидкость поступает в переднюю камеру глаза из сети капилляров цилиарного тела а затем оттекает из неё через узкий проток канал расположенный поблизости от места соединения радужной оболочки с роговицей Этот проток называется шлеммовым каналом по имени немецкого анатома Фридриха Шлемма, который описал его в 1830 году. Часть глаза, расположенная позади хрусталика, заполнена желеобразной субстанцией, стекловидным телом. Стекловидное тело действительно желе, гель или коллоид? Коллоидный раствор можно считать в определённом смысле жидкостью, но одновременно он может являться довольно плотной субстанцией. Оно имеет постоянный состав и не участвует ни в какой циркуляции жидкости. Несмотря на желеобразную консистенцию, стекловидное тело сохраняет полную прозрачность. Однако иногда внутри него появляются мелкие объекты, нарушающие однородность геля, которые воспринимаются нами как точки или чёрточки, хорошо видные на нейтральном фоне. Медицинское наименование таких плавающих кусочков. Они действительно выглядят так, потому что при попытке фиксировать на них взгляд, эти точки или чёрточки уплывают в сторону или вверх. Летающие мушки. Эти мушки есть почти у всех и мозг игнорируют их до тех пор, пока ситуация не становится угрожающей. Недавно было показано, что мушки это красные кровяные тльца, проникшие из капилляров сетчатки. Внутри глаз находится под давлением внутриглазной жидкости, которая помогает жёстко сохранять сферическую форму глазного яблока. Это Внутриглазное давление приблизительно на 177 мм ртутного столба выше, чем атмосферное, то есть окружающего воздуха. Давление поддерживается балансом притока и оттока жидкости в полости глазного яблока. Если шлеммов канал по какой-либо причине сужается или закупоривается вследствие фиброзных разрастаний, инфекционного поражения, воспаления или какими-либо органическими остатками, то отток жидкости из передней камеры глаз нарушается, и внутриглазное давление начинает повышаться. Это состояние, по причине, которую я укажу ниже, называется глаукомой. Если внутриглазное давление поднимается слишком высоко, что бывает при глаукоме достаточно часто, то может развиться повреждение зрительного нерва и наступить слепота. Прежде всего наступает опасное нарушение структуры сетчатки и ее отслоение, что угрожает слепотой. Это можно исправить хирургическим путем, но не всегда одинаково успешно. В наиболее тяжелых случаях зрение восстановить не удается. Внутренняя задняя поверхность глазного яблока выстлана сетчаткой, по латыни «рецина», содержащей фоторецепторные клетки. Свет «сетчатка». Попадающие в глаз проходят через роговицу, переднюю камеру, зрачок, хрусталик и стекловидное тело. После этого он достигает сетчатки. Хрусталик, вопреки общепринятому мнению, не является главной преломляющей и фокусирующей средой. Лучи света почти вдвое сильнее преломляются роговицей. Но легко понять, что преломляющая способность роговицы фиксирована, и не имеет возможности подстройки напротив хрусталик может изменять кривизну своих преломляющих поверхностей в обычных условиях при взгляде вдаль хрусталик уплощён и слабо изменяет направление световых лучей лучи от удалённых предметов можно на практике считать параллельными достигая роговицы они направляются ею так что собираются в конус Хрусталик дополнительно поправляет фокусировку и собирает лучи точно на сетчатке. Однако по мере приближения рассматриваемого предмета к глазу, лучи из одной точки, достигающие разных участков поверхности хрусталика, уже определённо не параллельны, а могут быть представлены как расходящийся конус. На расстояниях меньше 20 футов это делается настолько заметно, что при той же самой настройке хрусталика они будут фокусироваться, пройдя через него. Не на сетчатке, а за ней. То есть на самой сетчатке точка превратится в пятно, а все изображение из четкого в размытое. Но когда такое происходит, начинает сокращаться целярная мышца хрусталика. уменьшается тем самым напряжение и натяжение поддерживающей связки, вследствие чего эластичные хрусталики принимают более естественную, более близкую к сферической форму. Кривизна его увеличивается, падающие лучи начинают сходиться вместе сильней и пересекаются теперь ближе. Таким образом, фокусировка изображения на сетчатке восстанавливается. Такое изменение кривизны хрусталика называется его аккомодацией. Естественно, аккомодация имеет свои пределы. Хрусталик может округляться только до определённой степени. По мере приближения к глазу предмет достигает некой точки, называемой ближней точкой, когда хрусталик не может больше менять свою кривизну. Рефракция То есть преломляющая сила оптической системы глаза становится недостаточной для рассмотрения предмета и фокусирования его изображения на сетчатке. Очертания предмета расплываются, и чтобы восстановить фокус, требуется отодвинуть предмет от глаз. С возрастом хрусталик постепенно теряет эластичность, а это означает, что ближняя точка постепенно удаляется от глаза. Например, человек Вынужден всё дальше и дальше от глаз держать книгу, наступает такой момент, когда для достижения фокуса приходится отходить так далеко, что текст невозможно прочесть, потому что он слишком мелкий и не виден даже будучи в фокусе. Маленький ребёнок способен нормально рассмотреть предмет на расстоянии 4 дюймов от глаз, около 10 см. Молодой человек может сделать это с расстояния 10 дюймов, около 25 см. Однако это расстояние не вполне верно считать минимально допустимым для фокусировки глаз, скорее оно оптимальное. Но взрослый человек с нормальным зрением вполне способен читать текст и на расстоянии 10 см от глаз. После 40 лет это минимально возможное расстояние склонно увеличиваться, но не у всех людей одинаково. Одни начинают страдать дальнозоркостью и вынуждены приобрести корректирующие очки, а другие вплоть до весьма пожилого возраста даже не замечают разницы, так как обычно мы ничего не рассматриваем столь близко. Пожилой человек, возможно, не сможет ничего толком рассмотреть с расстояния меньше 16 дюймов, около 40 см. Такое удаление ближней точки зрения с возрастом называется пресбиопией, зрение старца, по-гречески. В идеальном случае лучи света, проходя через роговицу и хрусталик, фокусируются точно на сетчатке. Иногда, однако, глазное яблоко слегка вытянуто вдоль своей оптической оси по сравнению с нормальной формой, при этом сетчатка удалена от хрусталика чуть больше, чем нужно. Лучи фокусируются в правильном месте, но сетчатки там не оказывается. Она располагается дальше точки пересечения, за которой лучи вновь конусообразно расходятся, поэтому на сетчатке вместо точки получается пятно. Хрусталик, так как нервная система получает информацию о нечёткости картинки и посылает к нему управляющую команду, пытается принять как можно более плоскую форму. Обычно этого хватает при зрении вблизи, но при взгляде вдаль, когда требуется ещё более слабое схождение лучей, этого уже недостаточно. Такое нарушение фокусировки называется близорукостью, при ней хорошо видны ближние предметы, но плохо удалённые. В медицине близорукость называется миопией. Замтутое зрение по-гречески. Название дано потому, что близорукий человек постоянно прищуривает глаза, чтобы лучше рассмотреть удалённые предметы, превращая глаз в некое подобие задиафрагмированной камеры обскуры, для которой не нужна фокусировка с помощью системы линз. При очень узком светопропускающем отверстии появляется эффект дифракции световых волн на его краях. После его прохождения они начинают отклоняться к наружу. Таким образом, проходя между почти сомкнутыми веками, лучи их огибают и расходятся в стороны. В результате, миную хрусталик, фокусируются теперь несколько дальше, даже могут попасть более или менее точно на сетчатку. Однако, сквозь прищуренные веки проходит меньше света. Поэтому зрение затрудняется, не говоря уже о том, что дополнительную помеху образуют ресницы, а напряжение мышц глазницы приводит к головной боли. Чем слабее стимуляция фоторецепторов, тем труднее распознать стимул. Это верно и для всех других рецепторов. Противоположная ситуация возникает, когда глазное яблоко оказывается несколько сплющенным по сравнению с нормой. Сечитка тогда расположена ближе, чем надо. Лучи света падают на неё, не успев сфокусироваться. Хрусталик с помощью аккомодации может исправить это и сфокусировать на сетчатке лучи от отдалённых предметов, но при рассматривании близко расположенных объектов требуется более сильная рефракция, которую хрусталик не в состоянии обеспечить. Такой физический недостаток называется дальнозоркостью. Человек видит отдалённые предметы резкими, а близкие расплывчатыми. В медицине такое состояние оптической системы глаза называется гиперметропией. Сверхмеры. Плюс глаз по-гречески. Для того, чтобы проходящий через роговицу и хрусталик свет правильно фокусировался на сетчатке, эти структуры должны иметь равномерную кривизну. То есть Кривизна на протяжении любого меридиана, вертикального, горизонтального и диагонального, должна быть одинаковой. В реальности полный идеал не встречается. В том направлении, в котором кривизна где-то оказывается неравномерной, точка на сетчатке превращается в короткий штрих. Если он совсем короток, то это может остаться для человека незаметным, но свыше некоторой длины уже влияет на качество зрения. Это называется астигматизмом отсутствие точки по-гречески. К счастью, такое нарушение рефракции легко исправить с очками. Изобретение очков было одним из достижений средневековья. Для коррекции миопии применяются линзы, отклоняющие лучи к наружу, которые сдвигают фокус назад. Для коррекции гиперметропии применяются собирающие линзы, которые сдвигают фокус вперёд. При астигматизме применяют линзы с неравномерной кривизной для того, чтобы скомпенсировать неоднородности кривизны оптических линз глаза. Прозрачность роговицы и хрусталика не достигается какими-то чудесными веществами, из которых бы состояли эти структуры, несмотря на то, что это единственные в организме по-настоящему прозрачные ткани. Состав их обычен: белки и вода. Их прозрачность очевидно зависит от регулярности расположения молекулярных структур. Это такие же живые образования, как и все остальные органы и ткани тела. Например, роговица самостоятельно заживает, если её поцарапать. Уровень обмена в таких тканях, однако, снижен, так как из-за необходимости сохранять прозрачность они не могут для своего жизнеобеспечения пользоваться сетью кровеносных сосудов, как другие органы. а ведь известно, что для интенсивного обмена веществ любая ткань нуждается в обильном кровоснабжении. Низкий уровень обмена веществ в прозрачных средах глаза имеет и свои преимущества. Например, роговицу можно сохранить в целости и сохранности для пересадки после смерти донора в течение более долгого времени, чем любую другую ткань или орган, который требует для своего сохранения доставки крови. Кроме того, Пересаженная роговица, в отличие от других тканей, которые отторгаются после пересадки практически никогда не отторгается. Это означает, что человек с помутнением роговицы, развившимся вследствие травмы или инфекции, но с сохранённой функцией глаза, может восстановить зрение в полном объёме после успешной пересадки роговицы. Передние структуры глазного яблока имеют пониженную силу иммунного ответа, а передняя камера является областью, так сказать, свободной от иммунитета. По видимому, это нужно для того, чтобы при случайных травмах не возникало воспаления, которое бы помешало нормальному зрению, и после которого часто остаются непрозрачные соединительные наросты, рубцы. Организму нелегко поддерживать прозрачность ткани. Утрата регулярности строения прозрачных тканей должна приводить к появлению участков помутнения, и подобные случаи действительно наблюдаются в реальности, особенно в хрусталике. Это заболевание может поразить всю его линзу, что приводит к потере зрения. Вероятность помутнения хрусталика повышается с возрастом. Это одна из ведущих причин развития слепоты. Например, в Соединённых Штатах в четверти всех случаев. К счастью, помутневшие хрусталики можно удалить, а вместо него, чтобы сохранить рефракцию глаза, назначить ношение правильно подобранных очков. Поскольку старческие хрусталики не способны к аккомодации, то принесённая жертва оказывается не слишком большой, если не считать неудобств, связанных с операцией и необходимостью носить очки. Но это весьма небольшая плата за сохранение зрения. В настоящее время после удаления катаракты имплантируется искусственный хрусталик, который хоть и не обладает способностью к аккомодации, но в сочетании с со осменными очками может обеспечить нормальное зрение. Помутнение хрусталика называется катарактой. Первоначальное значение этого греческого слова водопад, но произведено оно от значения опускать, и это касается не только воды. Не только водопад Но вообще опускаемая сверху заслонка, например, крепостные ворота. В данном случае имеется в виду непроницаемый занавес, опущенный перед глазами ослепшего человека. Так как при катаракте обычно чёрный зрачок становится серым, то в древние времена это заболевание стали называть глаукомой, серебристо-серый по-гречески. Когда в обиход вошёл термин катаракта, словом глаукома стали обозначать другую болезнь, уже описанную в этой главе, при которой происходит повышение внутриглазного давления. Хотя этимологически этот термин вряд ли подходит для её обозначения,